Глава седьмая. Дни, проведенные в городе, не прошли даром. Сны, в которых мне открывались новые рифы, стали более ясными, удалось даже несколько записать в свою книгу. Только не было там объяснений, для каких целей нужно использовать те или иные заклинания. В общем, знания новые появились, но для чего они нужны, я не был в курсе. Хоть собирайся и снова езжай к жрецу, он мне об этом говорил, мол, приедешь, все расскажу. Можно было и самому разбираться, проводить опыт, и только желающих служить подопытной крысой у меня не было. В общем, вроде бы и стал сильнее, но полностью свои силы я использовать не могу. Пока неслись к стенам, раздался громкий вой, патриарх вампиров тоже пожаловал, гонит своих тварей вперед. Печально, но на город могли напасть с любой стороны, не повезло нам. Теперь требовалось приложить все усилия, чтобы вампиры не смогли взять стену и ворваться в город. Здесь с ними будет сложнее». Эти твари и по крышам могут легко передвигаться, а вот у нас не было столько пройти Нападающие ринулись в атаку не сразу. Когда их заметили, мы уже поднялись на стену, а они только пробегали линии костров. Их было много, сотни три точно. Хотя на нашей стене примерно столько же бойцов, но больше половины простые ополченцы, так что если в ближайшее время не подоспеет помощь, то нам не удержаться. Держитесь около меня, далеко не разбегайтесь, скомандовал я своей группе. — Мы тоже тут рядом будем, — Эда столкала ополчение и вместе со своими воительницами встала рядом с нами, решила возле нас держаться. В нашей группе было всего два арбалета, мой, который я отдал Вело, и у Анара, они уже их взводили. Альма тоже приступила к стрелу набегающих на стену вампиров. Урон эта стрельба наносила небольшой, по-моему, всего две твари упали, а потом вскочили и помчались дальше, вырвал из своих тел древки стрел. Те защитники, у которых не было дальнобойного оружия, подхватили камни и приготовились обрушить их на головы тварей, когда они начнут карабкаться на стены. Благо, что тяжелых камней тут хватало, запаслись заранее. Я не стал ожидать приближения вампиров, начал посылать им на встречу рихи, едва только забрался на стену, одну точно смог убить, потому что руки перестали дрожать. И я успокоился, страх пропал, а мозг очистился от ненужных мыслей. Сейчас мне хотелось просто методично убивать. Ров с водой к нападению тоже готовили, но все же недостаточно его углубили, видно времени не хватило. Да и сами вампиры с разбегу его почти перепрыгивали, хотя несколько голов там точно увязло. Естественно, со своими когтями вампирам не требовались лестницы, они и без этого легко забирались на стены, они же были деревянными, и к тому же высота всего метра четыре. Оглянувшись назад, я не заметил, чтобы к нам бежали на помощь, а это плохо. Если твари заберутся на стену, то быстро нас сомнут. Вниз полетели большие камни, сбивая вампиров вниз. Урон они наносили больше, чем стрелы, но этого было мало. Я уже бил почти без промахов, голов пять точно на моем счету, это не учитывая тех, которых ранил. Все же мог посчитать, скольких убил. Приятное облегчение проходило по моему телу после убийства каждого вампира, но не сводило меня с ума, как это было раньше». И тут в дело вступили старшие вампиры, оказалось, они тоже были служителями какого-то бога, поэтому им были известны рихи, сразу три из которых прилетели из недалекого леса. Черные круглые штуки, причем если две прошли мимо цели, то одна угодила воина, стоявшего неподалеку от нас. Он страшно закричал и упал со стены во внутренний двор, где и затих всего пара секунд, а у него в груди уже была огромная дыра. В воздухе сильно запахло какой-то химией, перемешку с обожженным мясом. Я попытался было отправить в ответ свои рихи, да куда там, три высокие фигуры стояли слишком далеко, я не смог в них попасть. К сожалению, мне не было известно, на какую дистанцию бьет риха, но точно дальше двухсот метров видел я зеленоватый росчерк. Видно, зря я привлек к себе внимание, потому что пришлось спрятаться, теперь черные шары или непонятные сгустки полетели в мою сторону». «Ложись!» — заорол своим товарищем, молодцы сразу же пригнулись. Два сгустка пронеслись над нашими головами, один угодил в стену. Тут на стену ворвались первые твари и началась резня. Я немного спустился вниз по лестнице и начал помогать нашим солдатам, понимая, что удержать стену не получится. Мы тут же начали нести потери. К тому же часть ополченцев начала отступать, да какой там отступать, убегать начали, что никак не добавляло боевого духа оставшимся защитникам. Всего минуты три на стенах шла жестокая рубка, смог убить еще несколько тварей, хотя стало сложнее. Наши вояки сцепились в ближнем бою, и была опасность убить своего. Один раз помочь и ранил одного из наших солдат, благо, что попал ему в руку. Он закричал и упал не со стены, не умер, а вот и заковырял в город. — Коста! — схватил меня кто-то за плечо, с трудом сдержался, чтобы не треснуть по зубам схватившего меня человека. Хорошо, что не стал бить, это была Альма. «Уходим в город, иначе нас тут всех перебьют». Слова женщины меня удивили. Рубка шла уже на стенах, часть ополченцев отошли на вторую линию обороны в узкие улочки. Говорить об общем отступлении было рано, можно еще держаться. «Нормально же все!» — крикнул я. «Держимся!» Тут нужно отметить, что люди, которые стреляли возле меня, еще даже в ближний бой не вступили. Я успевал убивать вампиров, которые на нас нацеливались». туда посмотри альма ткнула пальцем влево чтобы посмотреть на что она указывает пришлось спуститься на несколько ступеней ниже отступаем тоже согласился я с решением соратницы десятники на стене уже начали кричать чтобы все отходили в город и закреплялись там дело в том что справа от нас уже почти не осталось воинов вампиры добивались самых отчаянных и смелых они конечно пытались отступить в узкие улочки но плохо получалось Пятеро солдат, прижавшись спиной к башне, отчаянно отбивались от наседающих вампиров. Этим воинам повезло, они стояли довольно близко, мне удалось убить четырех вампиров, а одного они быстро на куски порубили, после чего тут же скатились со стены и присоединились к нам. Само собой, барон предполагал, что стены солдаты удержать не смогут. Если бы знали, на какую именно нападут, то другое дело, смогли бы сдержать натиск. А так все солдаты обралились в тех местах, куда их поставили. Думаю, минут через пять-десять помощь к нам подойдет, сейчас главное удержаться. Эх, если бы у нас было человек пять служителей, то точно бы отбились, простым людям боги помогать не торопились. Сейчас нам нужно было удерживать одну из улочек, если бы мы не понесли потери, то нас бы тут было тридцать три человека, а так всего шестнадцать. Моя группа в полном составе бодрые и свежие, четыре наших спасительницы, пять баронских воинов и два ополченца, которые, как оказалось, не сбежали, а ждали нас на второй линии обороны. «Ну да, бежать нам теперь некуда, только если спуститься со стен с другой стороны города и уходить в леса. Только тогда вампиры всех женщин и детей перережут, а ведь тут большинству защитников было за кого переживать». Видно, вместе с нами на улочке очутился один из отцов-командиров дружины, потому что он тут же начал раздавать приказы. «Вы двое, если с господина последователя хоть волосы упадет, я вас зубы высрать заставлю», — сообщил он паре дружинников. «И на крыше тоже смотрите, эти твари любят по ним бегать». Видно, мою помощь воин оценил, как и то, что я тут главная ударная сила, вот и решил меня беречь. Понятно, как-то слаженно кивнули воины и замерли около меня, вертя головами. Остальные стали ждать, когда к нам прибудут вампиры. Альме даже пришлось взяться за меч, следы еще на стене закончились. Я стоял позади бойцов, готовый им помогать. Долго нам бездельничать не дали. Сначала раздались крики с правой стороны, там улица тоже была перекрыта. А потом к нам ломанулся сразу десяток тварей. Стену мне было видно, так что не осталось незамеченным и то, что в город врываются все новые и новые вампиры. Причем эти были какие-то другие, как-то они странно перемещались рывками, в первой волне таких не было. Дальше я не отвлекался, приступил к уничтожению приближающихся тварей, четверо из десятка остались лежать на дороге, еще тетрых точно подранил. Все же у меня все быстрее и быстрее получалось создавать рихи. Только две смогли прорваться относительно целыми, так что на них тут же навалились мои товарищи. Радовало, что они и про меня не забывали, старались вставать так, чтобы дать мне возможность обрушивать заклинания. Тут мне удалось оценить умение Эды, которая схватилась с одним из уцелевших вампиров. Она одним махом умудрилась отсечь ему обе руки, а потом просто подхватила шипящее тело и, без обрушила типыхающегося вампира спиной на свое колено, сломав несчастному позвоночник. Даже несмотря на вопли, я это услышал, у меня чуть челюсть на пол не упала, да и десятник дружинников выматерился. Видно, тоже не разу не видел, чтобы хрупкая 150-килограммовая женщина вот так расправлялась с врагами. Нужно отметить, что она и про меня не забыла, толкнула мою сторону вяло болтающего об руками рук вампира. Ему я тут же запустил в голову Риху, и он затих. К этому времени мои товарищи расправились с остальными, не успели мы порадоваться победе, как снова пришлось вступать в бой. Я надеялся, что удастся продержаться до подхода свежих сил, все же вампиры к нам бежали не сотнями, была возможность отбиваться. На соседней улице все еще раздавались крики сражающихся, ровно до того момента, пока там не раздался громкий взрыв. Что произошло, никто не понял, насколько мне было известно, ничего взрывающегося в этом мире не было. Патриарх в город пробрался, выдохнул Эда и почему-то посмотрел на меня, как и все остальные». — Что вы на меня уставились? — нахмурился я. — Ничего вам сказать не могу, даже не видел эту тварь ни разу. Вскоре нам стало не до разговоров. Похоже, на соседней улице убили всех воинов. И оттуда к нам повалили толпы вампиров, три штуки вспыгнули прямо с крыши. Благо, что их успели заметить, одного я сразу убил, а еще двоих приняли мои охранники. Теперь я успевал подранить далеко не всех тварей, но тут наконец разорился барон, прислал помощь. К нам прибыло еще человек тридцать дружинников, сходу вступивших в бой. Мне пришлось залезть на бочку и оттуда оказывать помощь, потому что толкучка была страшная. Такое ощущение, что теперь нам не давали прорваться к стене, держали на улочках. Даже с бочки у меня толком не получалось. С крыши на нас больше нападать никто не собирался, или вампирам тоже не нравилось по верхам лазить, а может просто мозгов не хватало. «Господин, давайте наверх», — предложил мне один из моих временных охранников. «Давай», — согласился я, — «подсадите меня». Меня, как кутенка, швырнули на крышу, следом забрались и сами дружинники. Тут стало гораздо удобнее, подобрался и бил рихами по головам вампиров, сцепившихся с воинами. Напор на нашей ряды немного снизился, но я на этом не останавливался, все же и для себя тоже работаю. Среди солдат уже были раненые, благо что их оттащили в задние ряды и уже перевязывали, а некоторые сами перетягивали свои раны. Естественно, спускаться и оказывать им помощь не стал. Тут я нужнее. Даже азарт снова появился и как-то лучше бить стал. Видел примерную точку, в которой воду не так, как раньше, наугад. От лихого обстрела супостата у меня отвлек один из воинов, который постучал меня по плечу, а после ткнул пальцем в начале улицы. Тут я увидел это нечто, не знаю, может быть, патриарх, а может и кто-то из его так называемых жен. Тварь не шла». Она как будто парила над землей, плавно перемещаясь. У меня как-то сразу весь боевой задор пропал. В общем, долго в ступоре я не простоял, метнув в голову этой твари Риху. Только она как будто особого урона не нанесла, хотя некоторых вампиров пробивала насквозь. А остальным же повела тела и теряла свою силу уже внутри этих существ. Патриарх только пошатнулся и даже не обратил на меня внимания, продолжая приближаться к сражающимся. С его появлением вампиры как будто воспряли духом и заработали своими коксистыми лапами намного активнее. Тут уже были не те твари, которые лезли на стены, а другие гораздо быстрее и мощнее. Да и на людей они были похожи больше, чем большинство других. Видно, вот таких ребят делают из похищенных детей. Тем временем я еще несколько раз атаковал Патриарха. От каждой атаки он еле заметно вздрагивал, а потом ему, видно, это надоело, он как-то резко повернулся ко мне и поднял руку. Меня спасло только то, что я успел отпянуть в сторону, после чего дом сдрогнул, и часть крыши взлетела в воздух. В мою грудь воткнулось несколько больших щепок, хорошо глаза уберег. После этого крыша частично обрушилась, и я полетел вниз. Упал на спину так, что у меня дух вышибло, даже вздохнуть какое-то время не мог. Двое моих охранников-балбесов спрыгнули следом и начали меня поднимать. Нет, чтобы руку подать и помочь забраться обратно на крышу. Хотя, когда я осмотрелся, то понял, что теперь туда точно не залезешь. А если и получится, то к краю не подберешься. Естественно, дом был жилой. На нас с испугом уставились три женщины и около десяти детишек, один меньше другого. Видно, их мужья сажаются где-то в городе. Хорошо, что не приняли нас за вампиров, иначе могли запросто на голову топора опустить. У одной в руках он был, остальные сжимали вилы. «Погреб у вас есть?» — спросил я, с трудом отдышавшись. «Да». Женщина часто закивала. «Давайте туда, только быстрее и тихо, не шумите!» «Чего замерли?» — рябнул один из моих охранников. «Делайте, что господин сказал». Женщины сначала помогли спуститься детям, а потом слезли в погреб сами. Мы закрыли крышку и даже половичок вернули на место. Мало ли что, вдруг им повезет и получится пересидеть бой. Тем временем на улице нашим бойцам было совсем кисло, судя по звукам, бой еще длился, но были также слышны крики умирающих в мучениях людей. «Открывай!» — скомандовал я одному дружиннику, указывая на дверь. «Там патриарх!» — осторожно напомнил он, с испугом глядя на топор, который я забрал у женщины. «Без тебя как будто не знаю!» — прошипел я. «Открывай, попробуем его так убить, холодным оружием. Этой твари мои рехи, как слону дробинка!» Что за слоны и дробинка солдаты не поняли, но стали убирать отхода баррикаду, после чего отодвинули деревянный засов в сторону. Патриарх стоял спиной ко мне и наблюдал за боем, видно, он не был таким расточительным, как я, берег силы, видел, что и без его помощи справляются. Одним своим мерзким видом вдохновлял своих вампиров. Как мне показалось, этот самый патриарх не так часто брал крепости или поверил в свою неуязвимость, иначе понять не могу, почему он вообще сюда приперся. Около него стояла всего одна тварь, может, его жена, не знаю, остальные пытались добить заслон из людей. Кстати, пока мы там ковырялись в доме, к нашему отряду подошли еще дружинники. Не знаю, как там на других участках, но тут все было печально, эти твари своих воинов совсем не жалели, а может, просто рассчитывали пополнить еды за счет захваченных детей. Все же в городе их было много, так что могли себе создать кучу рабов, которые, судя по слухам, гораздо сильнее рядовых вампиров. Своим бойцам я указал пальцем на фигуру, которая стояла около патриарха. На главного вампира решил напасть сам. Мне очень хотелось его убить, и не потому, что он главный, а потому, что у него явно накоплено очень много энергии. Даже Марет об этом говорил, мол, не справишься, но почему бы не попытаться? Если бы я уже больше десятка вампиров не убил, то никогда бы на подобное не решился. Сейчас же меня гнала на подвиг жажда убийства, даже руки дрожали от нетерпения». Патриарх меня не заметил, впрочем, тут стояли такие громкие вопли, что это неудивительно. Я подскочил к высокой фигуре, а потом со всего размаха опустил топор на голову этой твари. Он пошатнулся, но не упал. Я даже похолодел, таким ударом можно было слону голову на две части развалить, а этот только пошатнулся. У него голова железная, что ли? Тем временем мои воины навалились на вторую тварь, тоже укладывая все свои силы, чтобы быстрее ее зарубить. У них вроде бы даже лучше получалось, не то что у меня. Я стал бить топором снова и снова, видно патриарх потерялся от таких ударов. Потому что после первого он попытался развернуться, но сделать этого я ему не дал. Все же смог уронить его на землю и продолжал молотить изо всех сил. Даже кричал при этом что-то невразумительное. Даже когда патриарх упал на землю мордой вперед, он продолжал ворочаться и пытался подняться, только после десятка ударов замер. При этом голову я ему так и не проломил, поэтому стал бить не по его твердой кочерышке, а по шее, стараясь отрубить голову. Эх, видели бы меня сейчас мои родители, решили бы, что маньяка воспитали. Видно, шея была немного слабее, потому что снести голову у меня получилось. Я даже замер после этого, ничего не почувствовал. А потом мое тело скрутило, невероятная боль. Я выгнулся дугой и закричал так, как будто это меня режут. Наверное, весь город моего преуслышал, благо что боль быстро прошла. «Господин», — закричал один из моих охранников, — «помоги». Как оказалось, дела у них шли не так, как хотелось бы. Твари не уронили, но добить никак не могли. Одного даже отшвырнуло, и теперь он, подволакивая ногу, явно и снова приближался, чтобы оказать помощь своему другу. Тварь несколько раз атаковала, но мазала, так как лежа на животе не получалось стрелять прицельно. Дом, из которого мы недавно выбрались, обзавелся огромными дырами в стене. Долго ими любоваться я не стал, подскочил к этой твари, и в доме чай и один топор зарубили, и ее. Благо, что череп у нее был не таким крепким, как у более высокого собрата. Меня снова пронзила боль, но не такая сильная, даже визжать не стал. Что за фигня? Где-то удовольствие, которое я испытывал раньше». Вроде бы должен был потерять сознание от счастья, а тут едва не подох от боли. Или эти вампиры какие-то не такие. Впрочем, не было времени долго об этом раздумывать. Нужно было помочь сажающимся воинам, и их продолжали теснить. В первых рядах я не заметил ни одного моего друга, да и женщин там не было. Думать о том, что их убили, не хотелось. Мои охранники вперед не полезли, дали мне возможность поработать, тем более мы стояли позади вампиров. Уверен, вампиры видели, что им угрожает опасность со спины. Но, видимо, решили до последнего выполнять приказ патриарха, Даже не попытались ему помочь. После того, как я взялся за дело, воинская удача снова начала нам улыбаться. Поголовье вампиров быстро снижалось. Некоторые даже попытались на меня напасть. Дошло, наконец, что такими темпами я им всем голову поотрываю. Из-за опаски попасть своих же союзников посылал Рихи аккуратно. Даже несмотря на это, умудрился ранить еще одного дружинника. Сейчас в первых рядах были только они. А потом бой начал сам собой прекращаться. Я даже внимания не обратил на то, что происходит. Вампиры и люди замерли и уставились в мою сторону. Лишь спустя несколько секунд я понял, что смотрят они не на меня, а мне за спину. Твари даже развернулись, не обращая внимания на то, что за их спинами стоят люди, с которыми они совсем недавно сражались. Я резко развернулся. Меня тут захватили за горло и подняли вверх, как будто я килограмм весил. Так это легко было проделано. Перед собой увидел непонятное существо метр три высотой черном балахоне, лица разглядеть не удавалось. В голове промелькнула мысль, что я не патриарх убил, а кого-то из его жен, и теперь мне пришел конец. Да и что она делала, тварь, пронесся над городом негодующий вопль, адресованный мне. Естественно, ответить я ничего не мог, у меня даже вздохнуть не получалось. Тут в балахоне зажглись два красных глаза, такое ощущение, что до этого существо стояло с закрытыми глазами. Балахон начал приближаться, в голове помутилось, горло подкатила тошнота, и я начал терять сознание. Думал, что все, конец мне пришел, но нет. «Даже не думай убивать моего слугу, иначе сам рядом с ним подохнешь», — услышал я спокойный голос, вроде бы и сказанный не так, чтобы громко, но в нем было столько угрозы, что любой бы проникся. После этих слов рука разжалась, и я наконец-то смог втянуть себя живительный воздух. Упав на землю, я позорно уселся на задницу и стал отползать подальше от страшного существа. Даже не знаю, как я не обмочился от страха и куда только весь боевой задор подевался. Только потом заметил Мореда и еще какое-то существо. Даже не знаю, почему, но Мореда хоть и был ниже, но смотрел как-то с презрением на высокую тварь, стоящую перед ним. Буквально секунд через десять игры в гляделки оба создания исчезли, можно было выдохнуть с облегчением. перевел взгляд на вампиров и людей, которые недавно сражались. Если в лицах первых было почтение, некоторые даже немного прогнулись, видимо, изображая поклон, то в лицах людей был явный испуг, ничего более. Вот так и продолжали стоять, смотря на то место, где совсем недавно были два бога. То, что вторым визитером тоже было божество, я уже догадался. «Руби этих тварей!» — вырвал людей из ступора, чей то громкий крик, и снова закипел бой.